Самолет возвратился в 17:30, поднят на борт. Летающая тарелка отошла в 17:55 на полной скорости, курс северо-восток. д е в и ц а подтверждения не дала. На панели после отплытия не появлялось. Бонд взял у капитана листок и написал: Манта пытается проследовать с е в е р о в о с т о ч н ы й п р о л и в Проденс. запросить министерство ВМФ эскадрилью бомбардировщиков п о д д е р ж к и радиусе 200 миль побережья Флориды. Точка. Манта будет держать связь диспетчерскую службу Виндзорфилд. Министерство ВМФ Соединенных Штатов, военно-морское министерство Англии будут проинформированы. п р е д а п р д е д и т е губернатора также а д м и р а л а Крался на бригадного генерала с а р ч е л ь д а по их прибытии. Бонд подписал донесение, передал его капитану, п о с л е д н и м поставил п о д п и с ь е й т е р Бонд вложил донесение в конверт и вручил капралу. Тот лихо развернулся, стукнув тяжелыми каблуками. Когда дверь закрылась, капитан нажал на кнопку селекторной связи и отдал приказ к отплытию. На север скорость 10 узлов. Наступила короткая пауза. Извне доносился приглушенный шум, писк б о ц м а н с к и х дудок, тонкие м е т а л л и ч е с к и й вой то п о д б е г у щ и х ног. Субмарина легко задрожала. Вот так, джентльмены, тихо сказал капитан. Мне бы хотелось, чтобы гусь был не такой дикий, чуть-чуть покрупнее, но я рад предложить вам то, что есть. А теперь вернемся к нашему условному сигналу. Только об этом и думал Бонд все время, пока составлял шифровку. Дело выглядело скверно. Вполне могло быть так, что самолет не привез обе бомбы или хотя бы одну из них. Могло случиться, что п о т е р п е в ш и й аварию в индикатор исчезнувшие и бомбы были делом рук какой-то другой группы, и что в то время, как они охотятся на тарелку поля деятельности с в о б о д н ы для спектра. Охотничий инстинкт Бонда отказывался принимать такую возможность. В качестве прикрытия вся эта затея с поисками сокровищ надежна на сто процентов, неуязвима во всех отношениях, достаточно неуязвима, чтобы вызвать подозрения Бонда. Замысел столь величественный и дерзкий требовал именно такого безупречного прикрытия и детальной точности, но где же бомба? Где? Может, ее все же привезли на самолете, но Домино по какой-то причине не смогла подняться на палубу и дать сигнал? Или они хотят захватить бомбу по пути к цели? В любом случае у них с Лейтером нет другого выхода, если уж они ввязались в эту игру. Если бомба на судне... Если в открытом море тарелка повернёт на север к большим богамом ракетной базе Соединенных Штатов, тогда промчавшись северо-западным проливом Мантас может перехватить его время. Но если бомба на борту, почему же Домино не дала сигнал? Почему? Что с ней случилось? Очень медленно. очень нежно, оставляя на глади моря глубокий пенящийся след, летающая тарелка будто торпедом чалас в ночи. В кают-компании стояла тишина, слышался только приглушенный грохот двигателей, да позвякивал стакан в буфете. Иллюминаторы были з а д р а е н ы тускло светил подвешенный к потолку морской фонарь. Слабый красный свет освещал лица двадцати человек, сидящих за длинным столом. Красно-черные тени на лицах придавали сцене какой-то адский оттенок. в о главе стола сидел Ларго. Его лицо, несмотря на вентиляцию, было в поту. Голос, когда он заговорил, казался напряженным и хриплым. Я должен сообщить вам, что мы находимся в чрезвычайном положении. За полчаса до отхода 1 7 н й номер Обнаружил на верхней палубе мисс Виталим. Она вертела в руках фотоаппарат.